Он бы легко определил, что этот бобр очень стар и, наверное, назвал бы его «сломанный зуб», потому что один из четырех длинных резцов, которыми бобры подтачивают деревья для своих плотин, был у старика сломан. Шесть лет назад сломанный зуб привел к устью ручья нескольких своих сверстников бобров. Здесь они построили небольшую плотину и заложили первую нору. В апреле следующего года у подруги сломанного зуба родилось четыре детеныша, и все другие самки увеличили население колонии, к а ж д ы е на три или четыре новых члена. В конце четвертого года Это первое поколение детей должно было бы по закону природы покинуть колонию и построить себе отдельную плотину и свои собственные норы, но они не ушли. Так продолжалось и с другими поколениями. И вот этим ранним летом шестого года колония уже напоминала большой город. Здесь насчитывалось пятнадцать нор и более сотни бобров. не считая детенышей, родившихся в этом году. Плотина все расширялась, пока не достигла двухсот ярдов. Вода залила большую площадь леса, березняк в перемешку с тополем и участок болота, поросшего ивняком и ольхой. Но, несмотря на это, пищи становилось меньше, и в норах было тесно, они были переполнены. Бобры, как люди, привязываются к дому, где родились. Нора сломанного зуба достигала внутри д е в футов в длину и семи в ширину, а жило в ней д в семь его детей и внуков. И сломанный зуб задумал нарушить обычаи своего племени. В то время, как серые волчицы и казан равнодушно принюхивались к сильному запаху бобров, Сломанный зуб выстраивал свою семью и семьи двух своих сыновей, готовясь к переселению. Сломанный зуб всегда считался признанным вожаком колонии. Не было ни одного бобра, который достиг бы его размеров и обладал бы такой же силой. Его гладкое тело достигало трех футов в длину, а весил он по крайней мере 60 фунтов. Хвост у него был ч е т ы р д ю й м о в в длину и шести в ширину. Если старик в тихую ночь ударял им по воде, то слышно было на четверть мили вокруг. Перепончатые задние лапы у этого бобра были вдвое крупнее, чем у его самки, и он был самым ловким и быстрым пловцом во всей колонии. На следующую ночь, после того, как серые волчицы и казан повернули на север, Сломанный зуб вылез на плотину, встряхнулся и посмотрел назад, проверяя, идет ли за ним его армия. Несколько бобров из тех, кто был постарше, вскарабкались вслед за сломанным зубом, и тогда старый патриарх нырнул в узкий ручей по другую сторону плотины. Блестевшие при свете звезд, словно шелковые тела бобров, метнулись вслед за ним. По одному, по двое, по трое, Перелезали они через плотину, затем легко и быстро продолжали свой путь вниз по течению. Самые маленькие загребали, что было сил, чтобы поспевать за родителями. Всего бобров было десятка четыре. Сломанный зуб плыл впереди всех, за ним следовали взрослые работники и воины, а замыкали процессию матери с детенышами. Всю ночь они двигались вперед. Тем временем в зарослях и вника затаилась выдра, их враг еще более смертельный, чем человек. Выдра питается рыбой, и, должно быть, природа научила ее, что плотины бобров мешают продвижению идущей косяками рыбы. Выдра знала, что там, где много бобров, мало рыбы. Не в силах вступать в единоборство с таким многочисленным врагом, выдра обычно принимается разрушать построенные бобрами плотины. Несколько раз за эту ночь сломанный зуб останавливался, чтобы исследовать запасы пищи на берегах ручья. В некоторых местах, где росло много деревьев, корой которых питаются бобры, трудно было бы построить плотину. Инстинкт строителя у старого бобра оказался сильнее голода, и когда каждый раз после осмотра берегов он продолжал плыть дальше, никто из бобров не оспаривал его решение.